Глава 12 Многие у нас в просвещенной Глориане осуждают освободителя за то, что по его воле был уничтожен целый народ. Пусть даже обычаи его были отвратительны. Я понимаю тех, кто так говорит, а также тех, кто и поныне превозносит достоинство Сахагоев, утверждая, что во всем мире не отыщется воинов, подобных им. Кроме, может быть, вагаров. Многие полагают, можно было бы сохранить хотя бы невинных младенцев, воспитав их как подобает. Но я говорю нет. Хотя мне известен лишь один случай, когда младенцу Сахагою, девочки, сохранили жизнь. Но основываясь на этом единственном случае, зная то, к чему привело сие милосердие, я могу утверждать, прав был освободитель. Сие проклятое племя, вместилище семени зла следовало уничтожить без остатка. Сигур Описание земель. Глава благословенный Конг Конг междуречие. Первый год после прихода Освободителя. 11 всадников неторопливо ехали вдоль опушки леса. Пролегшая от летнего зноя трава мягко похрустывала под широкими лапами пардов. В голубом лунном свете поле казалось седым. Было очень тихо. От земли поднимался пыльный, сухой, щекочущий ноздри запах. Луна, миновав созвездие корабля, приблизилась к пауку, И звезды его померкли в бледном тумане ночной госпожи неба. Черная непроницаемая масса джунглей поднималась слева. Лес казался высоким, ответственным берегом, омываемым серебристыми волнами. Его граница была неровной. Кое-где крупы деревьев отрывались от общей массы и напоминали упавшие в море скалы. Всадники держались от опушки шагах в сорока. Ночной лес пугал, но чувство долго не позволяло им удаляться от него, от его края. Одиннадцать всадников были сторожевым разъездом армии Киранраона. Командовал Эмилун, десятник из Янкаяна, опытный солдат, не отличавшийся особым умом, но дело знавший. Десять его солдат принадлежали к береговой охране, и самому младшему из них перевалило за 30 лет. Дежурили они уже третий час, и участок их составлял три мили. Двух всадников первым заметил воин по имени Менар. «Начальник», — сказал он, — «глянь-ка вперед, где два одиноких дерева». Впрямь отозвался Лун, приглядевшись. «Стоит кто-то. Ну-ка, парни, марш!» И воины, поторопив пардов, поскакали в сторону двух деревьев, росших одно подле другого, в шагах в 40 от опушки. Теперь уже каждый видел двоих всадников, изваяниями застывших между деревьями. Луна светила со стороны восхода, и тень от широких крон тянулась до самой опушки леса. Когда до странной пары оставалось локтей сто, Лун придержал парда, набрал в грудь побольше воздуха и рявкнул во всю мощь: «Эй! Кто такие?» Ответом было молчание. «Чудные какие-то», — пробормотал Минар, ехавший справа от десятника. Солдаты почуяли недоброе. «Тинг, Сим, арбалеты к бою», — негромко приказал Лун. «Может свистнуть подмогу?» — предложил зарабевший Минар. Всадники под деревьями по-прежнему не шевелились, даже парды их застыли в неподвижности, опустив головы. Спятил? усмехнулся Лун. «Подмогу. Их двое, нас одиннадцать. Стыда не оберешься. Вперед!» Когда до деревьев оставалось шагов двадцать, один из чужих пардов поднял голову и зарычал. К немалому облегчению караула. «Нормальный пард, значит. И всадник нормальный. Не демон, не макхар». Кто такие? вновь властно спросил Лун. Его пард въехал в тень дерева и остановился в пяти шагах от ближайшего всадника. Тот поднял руки, показывая, что в них нет оружия. Взявшие, взявшие его на прицел стрелки успокоились и опустили арбалеты. Не опуская рук, всадник тронул парда и подъехал вплотную к десятнику. Свет луны озарял его лицо, синее, в синем свете. На всаднике не было шлема, и длинные прямые белые волосы падали до самых плеч. Отсутствие шлема и седые, как ему показалось, волосы всадника совсем успокоили десятника. «Ты что, не мой?» – почти дружелюбно спросил он. Человек покачал головой, рот его растянулся в улыбке. А потом с пальцев незнакомца сорвались две крохотные стальные иглы. В полом кончике каждой было по капельке бесцветной жидкости. Одна глава воткнулась в щеку десятника, другая в подбородок воина Тинга. Оба повалились на холке пардов. Сим успел вскинуть арбалет, но не выстрелил. С дерева на плечи ему прыгнул человек, и как падают спелые плоды, посыпались с ветвей на головы солдат, укрывшиеся в кронах враги. Никто из кангаев не успел даже взяться за оружие, только Минарча и пард сразу же прыгнул вперед, Выхватил меч и, развернувшись, рубанул целя в незащищенную голову первого всадника. Но тот ловко пригнулся, подал парда назад, и второй всадник, вооруженный длинным прямым мечом, парировал атаку. Сильный удар по голове поверг Минаров без памятства. Все произошло так быстро, что даже парды не успели по-настоящему возбудиться. Нападавшие в миг успокоили животных, конгаев связали и уложили поперек сетилов. «Одиннадцать хобов!» — сказал один из нападавших тому, кто бросил стрелки. «Не ли?» «Нет», — отрывисто бросил беловолосый. Вези их в лес. Мы еще поохотимся». Пятеро ехали по лесной тропе вслед за маленьким белым гурамским следопытом, катившим впереди на крохотных лавках. Следопыт тихонько тявкнул и остановился. Первый из всадников, перегнувшись через седло, наклонился, хватил следопыта за шиворот и сунул в седельную сумку. Пять разбавили скорость, лапы парда вступили мягко и бесшумно. Тропа изогнулась вдоль поваленного дерева, всадники остановились. «Что он там делает, этот хоп?» – пришептал первый в самое ухо поравнявшемуся с ним соседу. Одетый в черный человек сидел на упавшем стволе, скрестив ноги, не шевелясь. «Молиться осквернителю?» — так же шепотом предположил тот. «Заезжай справа, а я поеду слева, на всякий случай». Они разделились и двинулись вперед. Трое других остались на месте. Первый из всадников развернул тонкий паутинный трос. Свист брошенного аркана был едва слышен. Петля аккуратно накрыла сидящего человека и затянулась на уровне его прижатых к туловищу локтей. «Сох!» — крикнул всадник. Парт прыгнул в сторону, натягивая аркан и сбрасывая пойманного с ствола в мешанину смятых ветвей. Второй всадник не слишком торопясь направил Парта к месту падения. Он ожидал увидеть потерявшего сознание или, по меньшей мере, оглушенного. Но, к его удивлению, человек в черном уже стоял на ногах. Более того, как-то ухитрился освободиться от петли. «Яха!» – вскричал второй всадник и метнул свой собственный аркан, который держал наготове. Но человек в черном ухитрился избежать петли. Садник срикнул от удивления. Еще больше он удивился, когда человек подпрыгнул локтя на три вверх, удержал равновесие на толстой ветке, отходящей от поваленного ствола вверх и в сторону, прыгнул еще раз и еще, выхватился руками за ветвь соседнего дерева, перекинул через нее тело, ныряя в непроницаемую для глаза темную крону. Тунг, разрядился арбалет. Подхватила стрела. И прыгун, сорвавшись с ветки, тяжело ударился о землю. Один из всадников тут же подскакал, наклонился. «Ты убил его!» — с укором бросил он тому, кто стрелял. «Он ушел бы!» — возразил тот. И был прав, а потому никого больше, никто больше его не осуждал. Тем временем первый всадник соскочил с парды и всмотрелся в убитого. «Э-э», произнес он почти с уважением, — «совсем детеныш, лет 15, а?» Все пятеро спешились и окружили убитого. У того было совершенно спокойное лицо. Юное, гладкое. Смуглая кожа блестела в лунном свете. Широко открытые глаза казались бездонными. «О истинный», — произнес тот, кто стрелял, — «все равно он ушел бы. Прыгал как кот. Ну, я заберу его». «Да, — сказал первый всадник, — едем. Ночь только началась». До восхода оставалось около двух часов, когда сторожевой разъезд армии «Южан», возвращавшийся в лагерь, заметил впереди четверых всадников, ведущих по воду цепочку бардов с грузом на спину. Они двигались к лесу. «Это что за караван?» — удивился десятник. «Ну-ка, парни, марш!» Задники тоже заметили разъезд и пустили партов в скач, надеясь опередить солдат и скрыться в лесу. Через минуту стало очевидно, что уйти им не удастся. Клинки вон! рявкнул десятник, и воины разом выхватили мечи. Расыпавшиеся веером конга гнали рыкающих партов во всю мощь. Четверо остановились и развернулись навстречу мчащимся солдатам. Те с удивлением обнаружили, что беглецы собираются принять бой. Обнажив оружие, четверка устремилась навстречу разъезду. «Они спятили!» – закричал десятник. – «Отлично! Покажем им парней! Марш! Марш!» Партию улетел над свежескошенным полем, как ветер. Кангаи не отставали, все они были опытными воинами, и всех их возбуждала предстоящая схватка. Возбуждала, но не пугала. Их было одиннадцать против четырех. Противники столкнулись, вихрем пронеслись мимо и тут же развернули пардов. Кангаи не сразу заметили, что их осталось только 8. А когда заметили, отступать было уже поздно. 11 всадников смешались в рукопашной под свирепое рычание грызущихся пардов. Бой длился недолго. Кангаи полегли все, а четверо победителей, прихватив с собой трупы и пардов, скрылись в чаще. Хасец Эрис шел неторопливой рысью. Ноги его утратили обычную легкость из-за двойного груза, обременившего мускулистую спину зверя. Могучая тьма, чей круг был в два раза раза в полтора шире, чем у желтого парда, бежал рядом. То и дело тучись мордой в лежащее на спине Хасца тело зодчего. Тогда Эрис бил ее хлыстом между ушей, парда не обижалась, только фыркала. Стояла тихая, темная ночь. Луны на небе еще не было. Когда справа выросла стена джунглей, Эрис повернула парда, оставляя лес сбоку. С той скоростью, с какой она сейчас двигалась, ей понадобится около двух часов, чтобы добраться до лагеря. Тьма вдруг зарычала и навострила уши. Шерсть на ее загривке поднялась. Эрис мгновенно насторожилась, придержав Хаса. Она вслушивалась и всматривалась в темноту. Ничего. Но как не остр слух дочери народа, слух парды лучше. Морда тьмы повернулась к джунглям. Слева от них до самой реки лежал ровный, открытый луг. Днем Эри смогла бы увидеть голубую полоску высаженных вдоль берега пальм. Женщине показалось, что она тоже уловила звук. Но не со стороны леса, а впереди, из-за мыска, из десятка деревьев, выдававшегося из черной стены джунглей. С той стороны мог двигаться разъезд армии южан. Люди беспокоили Эйрис меньше, чем звери, которые могли обитать в здешних, хотя и сравнительно безопасных джунглях. Будьте тело здоров, она не опасалась бы вообще ничего, а тьма по-прежнему смотрела в сторону леса. Весь вид ее выражал напряженное внимание. Уши шевелились, толстый хвост резко дергался, усы встопорчились. Да, теперь Эрис определенно услышала топот неторопливо росящих пардов. Впереди. Холодная лапка предчувствия коснулась ее спины. Хасис шагнул в сторону и оказался рядом с тьмой. Он тоже насторожился. Эрис, сидящий на его крупе позади не смеха, было не слишком удобно обороняться. Проверив, хорошо ли затянуты ремни, удерживающие зодчего, она ухватилась за лук у седла и прыгнула на спину тьмы. От неожиданности парда шарахнулась в сторону, но не огрызнулась, а только настороженно покосилась на всадницу. Из-за выступающего мыска деревьев выехали восемь всадников. Воины, дозор южан, почти наверняка, однако тревожное чувство не оставляло женщину. Волновалась и Парда, хотя до всадников ей явно не было дела. Что ж, Эрис и Тьма смогут себя защитить, а легконогого хасца не догонит ни один боевой Пард. Но что же там в джунглях? Всадники неторопливо ехали навстречу. Эта неторопливость успокаивала. Тьма снова покосила... покосилась на стену леса и тихо зарычала. Эйрис похлопала ее по вздыбленной на загривке шерсти. До восьми всадников оставалось шагов 60. «Сейчас они меня кликнут, подумала Эйрис. Хасид с пронзительным воплем метнулся в сторону. Эйрис мгновенно обернулась и увидела черную тень, что вымахнула из джунглей, покрыв одним прыжком шагов 30. Тень упала на то место, где только что стоял парт, а Хасид уже мчался прочь с пронзительным воем. Тьма обратилась назад с грозным рычанием. Уж бежать не собиралась. Прижав уши Парда, злобно глядела на огромного зверя, размерами не уступавшего ей самой, но с более короткими лапами и более крупной головой. Зверь, припав к земле, щерил зубы. Кугур. Парда оглушительно заревела. Вот он, тот, кого она учуяла несколько минут назад. Зверь еще ниже припал к земле. И Эрис с удивлением обнаружила, что шея его охватывает широкий, усеянный шипами ошейник. «Стоять!» — крикнула женщина в ухо и схватила арбалет. Хищник прыгнул молча, без единого звука, бросив мускулистое тело на добычу. И стрела Эрис угодила прямо в жаркую глотку. Парда вздыбилась. Эрис услышала за спиной чмокающий удар и, соскальзывая с парда, успела заметить короткую арбалетную стрелу, торчащую из крупы тьмы. Эйрис скатилась на траву, перевернулась через голову и снова оказалась на ногах. А тьма со свирепым рычанием возила клыки в затылок бьющегося в агонии кугура. Заросли затрещали, кто-то продирался из леса на открытое пространство. Эйрис, выхватив меч, приготовилась встретить еще одного хищника. Но из джунглей вырвался не кугур, а боевой парт с всадником в седле. В несколько прыжков парт покрыл разделявшее их расстояние и остановился, как вкопанный между Эйрис и тьмой, терзающий трубку Гура. Из горла всадника вырвался горестный вопль, что очень не понравилось Эйрис. Тем временем верховые уже подскакали к женщине и окружили ее кольцом. «Как жаль, Мухух, что ты потерял свою зверушку», — сказал один из восьми на языке Сахагоев. Кто мог подумать, что Хоп убьет ее одной стрелой? «А занятный Хоп произнес другой. «Ловкий такой. Возьми его себе, Мухув. Он, право, забавен. Ты повеселишься». Из-за леса показался край луны. Длинные черные тени легли на всадников, на вялую траву. Тьма прекратила терзать кугура и, вскинув голову, протяжно заревела. В руке Мухува свернул метательный нож. И парда с пронзительным воем забилась на земле. Луна ответила, осветила Эйрис. Уистинный! воскликнул один из Сахагоев. Да это же самочка, Мухуф! Тебе досталась самочка Хоба. Да, мрачно отозвался Мухув, я сдеру у нее кожу с живота и отдам сам, Пусть позабавится. Эйрис не понимала ни слова, но знала, что речь идет о ней. И ей не нравились ни сам разговор, ни те, кто его вел. Не нравилось ей спокойствие воинов, ведь женщина стояла между ними с мечом в руке, и они могли убедиться. Эйри сумеет пользоваться оружием. Мухов шагом направил своего парда к женщине. «Будь осторожен», — сказал ему кто-то. «Это ловкая самочка». Эйрис приготовилась Мухов был от нее в трех шагах Он чуть наклонился, вынимая из седельной суммы аркан «Беги», — сказал он Эйрис на Конгоене. Но она не побежала Она прыгнула на него Взметнулась в воздух Правая нога нанесла удар, который должен был сбросить всадника со спины парда Немало искусства выбить всадника из седла так, чтобы самому оказаться на его месте Но Эйрис владела этим приемом Ее нога распрямилась с характерным сухим щелчком шелковой ткани и встретила воздух. Мухуф откинулся далеко назад, Эйрис же пролетела над пардом. Капюшон сорвался с головы, и освободившаяся коса змеей взметнулась вверх. Мухуф с сахагойской ловкостью поймал эту косу и, дважды обмотав вокруг кисти, оторвал Эйрис от земли. У него была очень сильная рука. Эйрис с шипением выпустила воздух. Ей было больно. «И впрямь ловкая самочка», — констатировал Сахагой, продолжая держать ее в локте от травы. И терпели его к тому же. «Нет, я не отдам ее псам». «Такое существо достойно особого внимания». Муху держал Эйрис на чуть согнутой руке. Она могла бы, схватившись руками за косу, прекратить пытку. Возможно, этого Сахагой и ожидал. Поэтому женщина выбрала другой путь. Меч черных охотников все еще был привязан к кисти, хотя Эрис и выронила его, промахнувшись. Если бы она попыталась взяться за Эфес, Мухов успел бы что-то предпринять. Но Эрис не стала брать меч в руку. Она просто быстро взмахнула им. Широкий клинок, висящий на ремне, описал дугу и с обычной для дочери народа точностью ударил по руке Сахагоя немного выше запястья. Эрис упала на траву раньше, чем Мухов закричал, а упав прыгнула вновь, на сей раз удачно. Выбитый из седла Мухов полетел вниз, выбросив вперед руки. Эрис рассекла седельный ремень, Сахагой упал на траву, на пальце левой руки и обрубок правой, и потерял сознание. Эрис схватила парда за уши, одновременно ударив его каблуками в живот. Зверь взвыл, взвившись в воздух, перемахнул через ближайшего Сахагоя. Эйрис в прыжке ухитрилась рубануть всадника по лицу и приземлился за пределами круга. Еще один удар по крупу, и парт огромными прыжками помчался туда, куда убежал Хасец. Семеро Сахагоев остались на месте. Парт Мухува был быстрее, чем их собственные. Дочь народа, Эйрис Харрок, была единственной дичью, ускользнувшей от охотников Сахагоев. Но охотники... Еще не знали, что очень скоро сами станут дичью. Впрочем, если бы они знали, их поведение не изменилось бы. Что есть этот мир? Иллюзия, игра света на осколках истины.